Глава девятнадцатая Рабочий день закончился, все начали расходиться. Владимир заглянул ко мне в кабинет и поинтересовался, все ли у меня получается. Я очень стараюсь. Ты корзину домой повезешь или здесь оставишь? На чем я ее повезу? Пусть стоит здесь и ждет понедельника. А хочешь, я тебя домой отвезу? Неожиданно предложил Владимир, даже не спросив меня, в каком районе Москвы я живу. Интересно, а действительно я ему так сильно понравилась, что он начал оказывать мне знаки внимания? Или для него иметь отношения с подчиненными норма? Может, это связано с тем, что я новенькая? И почему моя предшественница так резко уволилась, что даже не успели найти ей замену? Похоже, не все так просто в этом муравейнике. И все знают что-то, чего пока не знаю я. — Володя, я тебе нравлюсь? — осторожно спросила я своего нового босса. — А разве такая красивая девушка может не нравиться? — Просто ты мой босс, и это уже смахивает на служебный роман. Я всего лишь предложил тебя подвести. В час пик через всю Москву. Да я быстрее на метро доеду. И потом, пятница, вечер, тебя что, дома никто не ждет? Если бы кто-то ждал, я бы не предложил тебя подвести. Надо же, такой интересный мужчина при положении, и никто не ждет дома. Разве так бывает? Выходит, бывает. Ведь ты тоже не замужем, ни в отношениях, а поклонники у тебя все-таки есть. «Володя, а если у нас с тобой в личном плане не сложится, а в профессиональном все более чем будет отлично, ты меня не уволишь?» «Нет, потому что на работе все должно сложиться только в профессиональном плане. За это можешь не переживать. Личное и служебное не должны пересекаться». «Ну, пойдем. Я тебя хоть до метро подвезу, если ты считаешь, что так доедешь быстрее». Когда мы вышли из здания и направились к джипу Владимира, к нам подошли двое шкафообразных мужчин. Я узнала одного из охранников Лысова. В чем дело? — Валерия, пройдите, пожалуйста, в нашу машину. — С какого перепуга? — Нам дана команда встретить вас после работы и отвезти в аэропорт. Вы сегодня вылетаете в Вену. — Лера, кто эти люди? — поинтересовался Владимир. «Это какая-то ошибка?» – я постаралась сохранить самообладание. «Я позже сама позвоню вашему шефу. Вы можете позвонить ему в нашей машине. Нам велено встретить вас с работы и отвезти в аэропорт». «Я что, вещь? Мало ли, что ваш хозяин может велеть?» «Мы должны четко выполнять его приказы. Пройдите в машину». «Лера, может, полицию вызвать?» Владимир взял меня за руку. «Нет, не нужно. Я сама разберусь. А в понедельник буду счастлива, если ты захочешь подбросить меня до дома. Не люблю метро в час пик». «Ты хочешь сейчас уехать с этими людьми?» «Думаю, так будет правильно. Ты уверена?» «Да, тогда до понедельника». «До понедельника». «А ты меня за эти выходные не уволишь? Как я могу? У тебя же месяц испытательный срок. Спасибо!» Я наклонилась и поцеловала Владимира в щеку. Затем пошла в сопровождении двух охранников, крайне пугающей и отталкивающей внешности, в бронированную машину. Владимир провел ладонью по щеке, где остался незримый след от поцелуя, и долго смотрел мне вслед. Я спиной чувствовала его взгляд, но не стала оборачиваться, потому что была готова биться о стену от жуткой несправедливости, в очередной раз переживая, как же все не вовремя. Сев на заднее сиденье, я посмотрела в окно и взяла в руки свой телефон. На дисплее высветилась мама. «Лера, доченька, ты как?» «Всё хорошо. У меня сегодня был первый рабочий день». В начале недели обязательно заеду в банк, сообщу, что уже работаю и заплачу штрафы. У меня есть кое-какие деньги, так что за меня не переживай. Жизнь потихоньку налаживается. Я раньше не верила, когда слышала, что она зебра полосатая. Думала, у меня по жизни будет одна черная полоса. «Ты не представляешь, как я рада!» Неужели в твоей жизни весь этот кошмар под названием кредит наконец-то закончится? Кредит еще не скоро закончится, а связанный с ним кошмар должен. Мам, ты что-то хотела? Да, я думала с тобой кофе попить, посидеть где-нибудь. Если только на неделе, сегодня не могу, улетаю в Вену, вернусь в воскресенье вечером, мне в понедельник утром на работу». «Куда улетаешь?» Вену. А с кем?» «С другом, мам. Не волнуйся. Со мной ничего не случится. Все будет хорошо». «А когда у тебя рейс?» «Мы частным вортом летим. У моего друга свой самолет. Я сейчас в аэропорт еду». После непродолжительной паузы мать нервно закашляла. «Хочешь, я сейчас приеду?» — настороженно спросила она. «Куда?» «К тебе? Ты выпила? Мам, я же сказала, в аэропорт еду. Ну что ты ко мне вечно с выпивкой пристаешь? Если я при тебе один раз набралась с горя, не надо этим постоянно попрекать меня. Окажись, ты в моей ситуации еще непонятно, как бы себя повела. Точно спилась бы». «Лер, я не хотела тебя обидеть, но ты такое говоришь, вена, друг». Частный самолет, работа. То ничего не было и не предвиделось, а тут сразу все. Не могу сказать, что сейчас в моей жизни есть все, но она кардинально поменялась. Мам, я с охраной еду, она уши развесила. Давай из Вены прилечу и позвоню. Мы с тобой подольше поболтаем. Я отвечу тебе на все твои вопросы. У тебя еще и охрана? Не у меня, а у моего друга. Только не спрашивай опять, трезвая я или нет. Хорошо, не буду. Тогда как прилетишь, ты меня набери. Посидим, кофе попьем где-нибудь, или я к тебе в гости приеду. Договорились. У тебя ничего не случилось? Как, Егор? Я об этом хотела с тобой поговорить. Просто ты мне сказала, если увижу что-то странное... «Что ты увидела?» «При встрече расскажу». «Мам, ну скажи хоть в двух словах, а то я переживать буду». «В двух словах не получится». «Знаешь, мне кажется, будто это и не он вовсе, а совсем другой человек». «Если в двух словах, то у него на правой ягодице родинка странная появилась. Раньше ее не было». Я позвонила своей хорошей знакомой, у нее медицинское образование, спросила, может ли у человека появиться родинка, которой совсем недавно не было. Она сказала, что такое бывает, но это не быстрый процесс. Мол, иногда клетки кожи переполняются пигментом и превращаются в меланоциты, скопление которых и похоже на родинку. Чаще всего такие родинки встречаются на лице. но всё же нет такого места на теле человека, где бы не смогла появиться родинка. В общем, она сказала, что, скорее всего, это не родинка, а пигментное пятно, которое свидетельствует о большом уровне меланина в организме. Но меня этот ответ не устроил. Понимаешь, она появилась одним днем. Для меня это очень странно. Ты Егора спросила про родинку? Спросила. Он не понимает, что именно меня так сильно беспокоит. Говорит, может быть, родинка у него давно, он сам не знает, ведь она на таком месте. Лера, ну разве такое может быть? Ты ложишься спать с человеком без родинки, потому что досконально знаешь его тело. А просыпаешься с телом, на котором есть родинка, и заметь, не маленькая. «Мама, давай после моего возвращения сразу увидимся. Ты только обещай, что будешь очень осторожна. Старайся заметить все странности Егора, чтобы мне о них потом рассказать». «Почему я должна быть осторожной? Просто у меня на душе неспокойно. Нехорошо, что ли? Не могу объяснить». «А вот, кстати, и сам Егор пришел». «Ладно, мы будем ужинать». — Егор передает тебе огромный привет, спрашивает, как ты себя чувствуешь. — Скажи ему, что я всех переживу. — Пусть ни на что не надеется, — произнесла я и положила трубку, понимая, что мать все равно это не передаст.